«Ничто так не объединяет людей, как общий враг». Даже такие непримиримые идеологические противники, как Наташа и Надежда Георгиевна, забыли разногласия, когда Ирина указала их истинное место в этом спектакле и прибегали к извечному женскому оружию – презрению. Они здоровались сквозь зубы, не преломляли судьей хлеба, словом, из кожи вон лезли, чтобы показать свою обиду. Избрали проверенную тактику русской интеллигенции – оскорбиться и устраниться. Что ж, главная цель достигнута. В процессе они больше не мешают, а дуются пусть сколько хотят. Ирина понимала, что если стремишься к цели, обязательно кому-то перейдешь дорогу. Всем нравится невозможно, и что-что, а бабский астрокизм переносила очень легко. Гораздо тяжелее было встречаться взглядом с подсудимым и сквозь напускное спокойствие видеть там свет надежды. Бедняга Кирилл неужели не понимает, что обречен? Ирина старалась смотреть поверх голов или в проход, или изучала герб. В общем, использовала разные ухищрения, чтобы не смотреть в глаза ни подсудимому, ни родственникам. Она повторяла как заклинание, что нужно думать только о скором своем счастье. «Раз наверху решено, что Мостовой — серийный убийца, то так оно и будет, и сопротивляться глупо». Ну, вынесет она оправдательный приговор. Подумаешь, большое дело его пересмотреть. Ради торжества коммунистической идеологии и здоровой морали расстрелять одного жалкого рокера ничего не стоит, и не такие жертвы приносили. Упрямством она не только разрушит собственную жизнь, но и продлит бедняге агонию. Сейчас он вроде бы смирился с неизбежным, а когда Ирина его оправдает, будет вне себя от радости и только немного успокоится, освоится на свободе, как его снова заберут. Лучше уж сразу. В воскресенье они с Валерием провели чудесный день вместе. Утром Ирина отвезла Егорку к бабушке, а, вернувшись, приготовила изысканный обед. Валерий пришел около полудня с цветами и бутылкой муската. Ирине стало неприятно от того, как она обрадовалась в перспективе выпить и как захотелось спрятать вино, чтобы спокойно насладиться алкоголем в одиночестве. Она стала подыскивать предлог не откупоривать бутылку, но как только сели за стол, Валерий сразу попросил штопор. Пришлось сделать вид, что она не помнит, где у нее этот совершенно бесполезный в хозяйстве одинокой женщины предмет. «Но, любимая, за нас!» Валерий поднял бокал, когда штопор пришлось все-таки отыскать. «Мы уже любим друг друга, теперь давай друг другу привыкать». Сердце ёкнуло от предвкушения счастья, и Ирина едва пригубила. Не дай бог Валерий заподозрит, что она выпивает. Положив на тарелки оливье и шпроты, они переглянулись, оставили вилки и через секунду уже были в постели. Кажется, первый раз в жизни они занимались любовью, никуда не торопясь и ни на что не оглядываясь. Но Ирина так была поглощена грезами о скором счастье, что ласки Валерия не вызывали в теле никакого отклика. Теперь, когда до исполнения мечты остаются считанные дни, когда цель почти достигнута, Ирина страшно боялась допустить какую-нибудь оплошность и все испортить. Одно слово, один неловкий жест в постели, одно неряшество на кухне, и все. Валерий решит, что она недостойна быть его женой. Внутренне замирая от страха, Ирина все силы бросила, чтобы показать, как беззаботно и счастливо, поэтому любовник остался очень доволен. Они немного полежали, обнявшись, Валерий выкурил традиционную сигарету, и тогда можно было вновь вернуться к столу. Любовник ел с аппетитом, а Ирине от напряжения кусок в горло не шел. Но Валерий заговорил о том, где положить плитку, а где лучше специальные моющиеся обои, «Как в прихожей освободить побольше места?» И эти слова бальзамом пролились на душу Ирины. Пока она мыла посуду, он сидел рядом, запивал сигаретку крепким кофе, и это было так уютно, так по-домашнему, что Ирина расслабилась. Убрав со стола, она приготовила ванну с пеной, Вдвоем туда влезть не получилось, поэтому Валерий погрузился, а она села на бортик. Потягивали вином, болтали о разных пустяках, так что у Ирины появилось странное чувство, будто она провалилась в какую-то параллельную вселенную, где они с Валерием поженились много лет назад и живут, и у них общие дети, которых раз в какой то веке удалось сплавить бабушки, и теперь они наслаждаются редкими минутами отдыха от работы и семейных хлопот». После ванной вернулись в постель и снова занимались любовью. В этот раз больше нежно, чем страстно. Потом включили телевизор и стали смотреть международную панораму, не обсуждая, но подмигивая друг другу, когда ведущий, особенно усердствуя в обличении западного образа жизни, терял всякую связь с реальностью. Тут Ирина и совершила тот непростительный промах, которого так боялась. Крепко прижавшись к Валерию, она сказала... «Оставайся прямо сейчас». «Что?» «Просто останься и все. Раз мы все равно будем вместе, то почему не сегодня?» Валерий сел и озадаченно потер лоб ладонью. «Ирочка, солнышко, но ну мы сто раз говорили, что пока рано. Послушай, но ну мы провели сегодня такой хороший день, что жалко портить его расставанием». «У нас с тобой впереди еще много таких хороших дней, Иринушка». Она улыбнулась. «Так почему бы не начать их прямо сейчас?» Валерий встал, надел брюки с рубашкой и принялся застегивать манжеты. Пуговица никак не попадала в тугую петельку, и он бросил свое занятие, резко повернулся к Ирине и навис над ней, уперев ладони в бедра. «Это ты портишь, а не я!» – произнес он сквозь зубы. «Я целое воскресенье для тебя высвободил, но тебе мало, тебе всегда мало!» Ирине будто грязную тряпку в лицо бросили. Она встала и закуталась в халат. Настоящее кружевное облачко, приобретенное у спекулянтов специально для усложнения глаз Валерия. «Да, мне мало». Она очень старалась, чтобы голос звучал спокойно. «Мне просто нужно другое». «Ирочка, всё будет». «Почему не сейчас?» Она уже не могла остановиться. «Да потому что я тысячу раз тебе объяснял. Заканчиваем процесс, я получаю должность и покровительство очень важного человека». «Какую должность и покровительство какого человека?» «Что?» «Ты мне не говорил, что за место тебе обещали». «Зайчик, боюсь сглазить. Главное, оттуда меня не смогут сковырнуть, если разведусь». «А что за человек?» «Ну, Иринушка». Она пожала плечами. «Мне просто интересно, кто настолько заинтересован потопить жалкого молотобойца». «Дорогая, не надо дедукции, просто знай, что мостовой виновен, и все». Валерий успокоился, улыбнулся и, легко застегнув манжеты на рубашке, притянул ее к себе. Ирина вдохнула его родной запах, растаяла и хотела извиниться за настырность, потому что Валерий прав, если он сейчас уйдет от жены». Ту неизвестному покровителю придется двигать наверх не образец коммунистической нравственности, а морально неустойчивого субъекта. К таким усилиям он, кто бы ни был, вряд ли готов. Поможет сохранить ту должность, которая есть, и все. И будь доволен, что живешь с любимой женщиной. Ах, если бы их брак зависел от Ирины. Она не стала бы думать ни о карьере, ни о чем. Развелась бы и вышла за Валерия, и будь что будет. Улицы месте пошла бы, воспитательницей в сад, и была бы счастлива. С другой стороны, если бы она была замужем, то изменять ни за что не стало бы. Нет страсти такой силы, что заставило бы ее бегать налево, врать в семье и придумывать нелепые оправдания, чтобы смыться из дома в выходной. Поженились? Так надо жить. А если чего не хватает, то ищи это в своем сердце, а не в гениталиях постороннего человека». Ирина осторожно высвободилась из объятий и села на краешек кресла. Мысль эту надо было обдумать, но не получалось. Что-то вязкое и склизкое, как медуза, упало на сердце. Вот и все. «Как я его признаю виновным, если в деле дыра на дыре?» «Милая, не думай об этом. Просто вынеси тот приговор, которого от тебя ждут. Не только, между прочим, я, но и такие люди». Валерий многозначительно закатил глаза. «Я ж человека убью». «Да ну брось ты, подаст апелляцию, да и все. Если там доказательная база действительно такая жалкая, то приговор отменит, ты, совесть твоя чиста. А если не отменят, значит, нормальная база, ты все правильно решила и снова спи спокойно». «Но это такое пятно будет на моей репутации?» «Ирочка, поверь, по сравнению с теми возможностями, которые откроются перед нами, это будет никакое не пятно, а просто микроскопическая точечка». «Ну, милая, радость моя, что за упадническое настроение? Соберись и помни, что подводные лодки гибнут на подходе к базе». «К чему это ты?» «Перед концом трудного дела всегда наступает упадок сил, поэтому надо собраться, стиснуть зубы и преодолеть самое последнее препятствие». Ирина растянула губы в улыбке, хотя ей было совсем не весело «Кстати, подводные лодки. Надо пригласить командира экипажа, в котором мостовой проходил службу». «Господи, это еще зачем? Может, там в условиях постоянной опасности его маньяческие наклонности хоть как-то проявлялись?» Буркнула она. «А то, за что не возьмись, везде пшик». «Так потому что браться надо правильно», — засмеялся Валерий. «А не как ты. Вот лично у меня нет ни малейших сомнений, что мостовой виновен. Ты посмотри, как он сидит, не шелохнется». «И...» «Ира, скажи, пожалуйста, если бы решалась жить тебе или умереть, ты бы сидела с непроницаемой физиономией, будто смотришь очень скучный фильм? стало бы терпеть такой куль с говном на адвокатском месте? Это же в чистом виде иллюзорное участие, а подсудимый терпит. Почему?» «Почему?» «Да потому что ему это выгодно, больше шансов выиграть апелляцию». «Логично». «Ну а я тебе что говорю? Если бы эта квашня Полохов хоть как-то шевелился, вякал бы хоть через два на третье, мостового еще можно было бы понять. От добра добра не ищут. Лучше плохой адвокат, чем никакого. Но Полохов и так никакой, что он есть, что его нету». Ирина кивнула, сейчас ей было все равно. «Счастье кончилось, утекло в песок, и неизвестно, когда вернется». Валерий уже оделся, ему осталось только внимательно осмотреть себя в зеркале на предмет улик любовной связи, а потом он уйдет, оставит свою Иринушку наедине с тоской. «Если бы твой подсудимый был ни в чем не виноват, он бы у тебя блажил на весь суд, требуя замены адвоката». продолжал Валерий, вертясь перед зеркалом, как девушка. Но он понимает, что хороший защитник посоветует ему признаться и сохранить жизнь, поэтому он бережет своего плохого, как козырь для апелляции. Почему-то он думает, что качество защиты кого-то волнует в этой жизни. Психопатическая логика, кстати, тоже симптом. Валерий надел куртку, повязал шарф и крепко взял ее за плечи. «Ира, мостовой, виновен». «Сомневаюсь», — буркнула она. «Ладно, тогда подумай о том, что этот процесс имеет колоссальное общественно-политическое значение. Что важнее, жизнь одного серийного убийцы или судьбы миллионов детей, которые пойдут по ложному пути и погибнут?» «Валерий, ты пьян?» «Не остри. Мостовой рокер, представитель движения глубоко чуждого нашему народу». «Если оно глубоко чуждо, что ж так хорошо приживается?» потому что это зараза, Ира. Она всегда хорошо приживается, как грипп. Один кашлянул, весь коллектив заболел, но не весь выздоровел. Осуждение мостового станет хорошей прививкой против этой заразы. Оставшись одна, Ирина так захотела выпить, что стало страшно. Она открыла холодильник, достала мускат, там еще оставалось почти половина. Пожалуй, этого будет мало, потому что напиться тянет до отключки. Так, чтобы не помнить, что счастье опять откладывается. Нужно забыть, смыть вином это мерзкое чувство каштанки, которой дали проглотить кусок мяса на веревочке и тут же выдернули его назад. Одевшись наспех, сдернув с вешалки старую куртку, в которой ездила с сыном кататься на лыжах, Ирина побежала в винный. До закрытия оставалось совсем немного. И наплевать, что магазин рядом с домом, и она уже один раз покупала тут вино. Главное — успеть. потому что боль невыносима. Перед прилавком была небольшая очередь из разномастных мужиков. Один в плаще и порыжелой шляпе, видно бывший интеллигент, другой в вязаной шапочке с узором, и еще один был в пальто и нутриевой шапке. Разные люди, но строгательным единодушием брали портвейн, известный в народе как «три топора». Продавщица та самая, что и в прошлый раз, двигалась быстро, расторопно, кокетничала с покупателями, шутила и смеялась клокочущим смехом курильщицы. Когда подошла очередь Ирины, она кивнула ей и улыбнулась заговорщицки, будто подружки. Ирина вдруг увидела грязный мраморный пол, липкий прилавок, ощутила тяжелый запах алкогольных паров и, самое страшное, представила себя саму. неприбранную, опухшую от боли разочарования в старой баллоневой куртке и лыжной шапочке. «Что вам?» — переспросила продавщица с раздражением. «Пачку сигарет дайте». «Какие?» «Радопия». «Закончились». «Извините». Ирина улыбнулась и вышла на улицу. Загазованный ленинградский воздух после спёртой атмосферы магазина показался необыкновенно свежим. Вернувшись домой, она вылила в раковину остатки муската. Всю ночь она не сомкнула глаз, то ложилась, то вскакивала и ходила по квартире, плакала без слез, отчаяние не давала им пролиться. Около шести утра Ирина сообразила, что надо тщательно накраситься и продуманно одеться. После дня, проведенного вместе, Валерий должен увидеть ее красивой и неприступной. Она долго стояла под душем, потом укладывала волосы и наносила легкий макияж. После бессонной ночи руки слушались плоховато. В последний момент обнаружилось, что юбку надо отпарить, пришлось доставать утюг и марлю, а потом возвращаться с первого этажа, проверить, не забыла ли она этот утюг выключить. Каждый раз Ирина выключала и каждый раз боялась, что забыла, поэтому не любила гладить. К счастью, автобус как раз подходил к остановке, и оказался он, везение так везение, желтым и карусом с гармошкой. все же в нем посвободнее, хоть можно дышать. Ирина почти бежала к зданию суда, радуясь, что до начала заседания остается еще несколько минут поговорить с Валерием, извиниться за вчерашнюю вспышку, а главное — услышать, что он ее любит и очень скоро на ней женится. «Осталось пара дней», — подумала она весело. «Ладно, чуть побольше. Заслушаем экспертов, дядю с заколкой, потом судебные прения, последнее слово подсудимого и все». Удалюсь для постановления приговора. Сделаю все как надо. А дальше? Станем ждать, когда неизвестный покровитель выполнит обещание и повысит Валерия. Что-то очень грустное и тягостное должно было сейчас прийти в голову, но не успело, потому что во внутреннем дворике Ирину поджидала группа родственников погибших девушек. «Ирина Андреевна, можно вас на одну минуту?» — спросил худощавый человек в массивных роговых очках отец первой жертвы. Ирина постаралась улыбнуться, но в глубине души встревожилась. «Мы стараемся держаться вместе», — сказал отец, смущенно поправив очки. «Как-то сблизились во время процесса, ну, сами понимаете». «Да, конечно». «Нам очень тяжело». Он снял очки и, близоруко щурец, стал тщательно протирать их носовым платком. «И мы ходим на суд для того, чтобы увидеть, как убийца наших детей будет наказан». Но нам не станет легче, если расстреляют невиновного человека. Простите? Может, вы щадите наши чувства, или я не знаю, как там у вас заведено, но если хороший парень погибнет из-за ложного обвинения, это станет для нас не утешением, а новым ударом». Ирина завороженно смотрела, как он с яростью протирает стекла, рискуя выдавить их из оправы. «Мы не хотим, чтобы вы думали о нас», — сказала женщина с короткой стрижкой, вспомнившая о фарфоровой статуэтке, — «что мы жаждем возмездия и всякое такое. Когда будете принимать решения, считайте, что нас нет, не учитывайте наших чувств». «Спасибо», — с трудом произнесла Ирина.